Глава 4. Ни через час, ни через два Андрей не появился у Веры. Он вообще не приехал к ней в этот вечер. Это было странно. Точнее, странным было всё. И настроение Веры, и то, что Васильев, совершенно точно обрадовавшийся её приглашению, так в итоге и не приехал. Выходило всё точно так же, как с Игорем, бывшим мужем. Вера была уверена, что вот позвони она сейчас Андрею, и он скажет, что занят и не может говорить. «Вера, не сходи с ума», — оборвала она свои мысли. «Андрей — врач, и он ещё был на смене в тот момент, когда звонил тебе. Врачи не принадлежат сами себе, тем более находящиеся на работе». «Нет, звонить она Васильеву не будет». «Зачем? Чтобы услышать, что он занят?» «А она ему, собственно, кто, чтобы интересоваться его делами?» «Да, мужчина её обманул, пообещал и не приехал. Ну так она же его и не на свидание приглашала. Или всё-таки это выглядело как свидание? И вот тут мы плавно подходим к другому вопросу. А под какое ещё определение можно было бы подогнать их несостоявшуюся встречу? Ужин в тесном кругу? Серьёзно? Ты ещё парадную скатерть из комода вытащи. Бабушкин фарфоровый сервиз до столовой серебро с хрусталём подай. «Главное, не забудь свечи на столе зажечь и приятную музыку поставить», — усмехнулась скептически и дополнила. «Ага, а ещё красивые кружевные труселя не забудь достать с верхней полки и надеть перед его приездом. Ибо давно вы уже не дети с Васильевым, и оба знаете, чем такие посиделки в тесном кругу заканчиваются». «Нет, ну а что? Васильев у нас мужик видный, приятный во всех отношениях, да и холостой опять же». Его там коллеги со всех сторон обхаживают. Одна по имени Галина так и вовсе как цербер на входе стоит и потенциальных невест от своего мужчины отгоняет. Что ж ему там домашние еды не приносят? Очень я в этом сомневаюсь. Так что да, это было даже хорошо, что Васильев не приехал. Вера определённо испытала облегчение». Ни парадную скатерть с посудой вытаскивать, ни кружевные труселя надевать она не собиралась. Хотела лишь накормить мужика, да разговор закончить. А с другой стороны, он же уже всё ей рассказал. Да, глупо получилось бы, решён приехать на ужин. С этой мыслью Вера и уснула под громкое мурлыканье своего малыша, устроившегося у неё под боком на завтра Вера приехала в больницу за Лизой, предварительно созвонившись с девушкой и заручившись её словами о том, что да, сегодня её выписывают. «Хорошо, собирайся спокойно, Лизок, я приеду за тобой». «Что, правда?» Девушка была явно рада этому факту. И её можно было понять. С таким синяком на половину лица мало какому нормальному и адекватному человеку хотелось бы выходить на улицу, а тем паче заходить в общественный транспорт. И ладно, если будут лишь участливо смотреть и пытаться задавать вопросы. А то ведь ещё могут решить, что девушка асоциал, о чём тоже, конечно, как же иначе, не приминут высказаться. Как говаривала когда-то ещё бабушка, на каждый роток не накинешь платок. Вера всё-таки упаковала для отца Лизы обещанные биточки и, подумав, добавила на всякий случай ещё пару штук. Сегодня на посту дежурили другие медсёстры. А потому Веру пропустили сразу, стоило только ей сказать, что она идёт к Кузнецовой Елизавете. Лиза сидела на кровати и что-то читала в телефоне. На звук открываемой двери девушка подняла глаза от экрана. Увидев, Веру заулыбалась и отложила телефон. «Добрый день, Вера Павловна». «Добрый, Лизонька. Рада видеть тебя в хорошем настроении». «Домой очень хочу». — пояснила девушка. — Дома, говорят, и стены помогают. — Твоя правда. — Вера улыбнулась девушке в ответ. — Я смотрю, у тебя сегодня уже нет отёка, да? — Да, дядя Андрей хорошую мазь мне принёс. Даже синяк уже начал менять свои цвета. — поделилась Лиза радостью. — Док сказал, что ещё неделя, и он совсем должен сойти. Только трещина в ребре и останется. — Ты молодая, и она быстро заживёт, поверь. «Да, мне дядя Андрей так говорит». Вере хотелось успокоить и поддержать девушку. «Как говорила когда-то мне моя бабушка на любую мою ссадину, всё до свадьбы заживёт». «Вера Павловна, ну какая свадьба?» — Лиза смутилась. «У меня и парня-то нет. В клубы я и до этого вот всего не ходила. А теперь ей тем более не хочется». «О, поверь, никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь». Может, ты встретишь свою судьбу уже сегодня и совсем не там, где ждёшь. — Ага, а он меня увидит вот такую, — Лиза показала на своё лицо, — и сразу влюбится. — Так, отставить панику, — бодро скомандовала Вера. — Синяк сойдёт через неделю и станешь ты опять у нас красоткой. на эти слова классного руководителя Лиза лишь покачала головой. — Я правильно понимаю, что ты уже собралась? Вера решила сменить тему разговора. «Да, мне принесли мою одежду». «Так значит, мы можем сразу и ехать домой?» «Нет, дядя Андрей просил, чтобы вы, перед тем, как мы уедем, зашли к нему». Вера в удивлении подняла брови. «Не знаешь, зачем?» «Нет, не знаю. Он сегодня утром был уставший и не выспавшийся. Я не стала ему лишние вопросы задавать» но я слышала, как медсёстры говорили о том, что вчера какого-то лихача привезли, и доктор Васильев его полночи оперировал. Говорят, вроде парень будет жить. Ого!» — только и смогла произнести Вера. «Да, дядя Андрей у нас крутой док». Увидев взгляд Веры, Лиза поспешила добавить. «Это, кстати, мой папа так его называет». «Видели бы вы, какой дядя Андрей был замученный». Он зашёл сказать, что меня сегодня выпишут, и попросил вас зайти к нему. Ну, хорошо, зайду, конечно. Только я-то ему зачем? Ну, может, он хочет что-то о моём отце вам рассказать. Вы ведь уже знаете, что папа вчера на крыльце больницы сознание потерял, да? Да, моя девочка, знаю. Я вчера перед тем, как прийти к тебе, сначала с твоим врачом говорила. И вот тогда-то Андрею Яковлевичу и сообщили о том, что твоему папе стало плохо. «Василиев к нему пошёл, а я к тебе». «Прости, но Андрей Яковлевич вчера просил меня не говорить тебе этого». «Это нормальная практика. На тот момент он ведь ещё и сам не знал, что там у папы случилось. Я бы только путалась там у него под ногами». Лиза судорожно вздохнула, но смогла справиться со своими эмоциями и закончить свою мысль. «Хорошо, что приступ с папой в больнице случился». Вот дядя Андрей сам всё и увидел, а не только с моих слов услышал. «С твоих слов?» «Ну да, с моих». Это я отвечала на вопросы дяди Андрея о здоровье папы. Сам-то он ни в какую не соглашался, не то что приехать в больницу, но и на вопросы своего лечащего врача отвечать. «Васильев оперировал твоего папу, да?» «Да, он». «Там», — Лиза провела неопределённо подбородком в сторону. «Ну, где папу ранили?» Если бы дядя Андрей папу сразу не прооперировал, то не факт ещё, что папа выжил бы после ранения. Шрам вот, правда, не очень красивый остался, да приступайте его. Но это теперь с папой до конца жизни будет». Вера не знала, что сказать на эти слова девушки но на её счастье у Лизы зазвонил телефон. Девушка глянула на экран, увидела имя звонившего и выдала странное замечание. «О, точно же!» «Неделя прошла. Вера Павловна, вы идите к дяде Андрею. Тут мама звонит, а это может быть надолго». Вера нашла Васильева в его кабинете. Медсестра, что отправила Веру туда, посоветовала. «Вы постучите, если закрыто. Андрей Яковлевич точно там. У него сегодня нет приема, но он все равно в больнице. Святой человек. Вот для кого больница, все равно что дом родной».